Глава одиннадцатая. Взятка. Гарри был уверен, что раз уж Кикимеру удалось удрать из кишащего инферналами озера, поимка Наземникуса займет у него самые большее несколько часов, и он все утро прослонялся по дому, переполняясь радостными предвкушениями. Однако утром Кикимер не возвратился. И к полудню тоже. К ночи Гарри уже испытывал разочарование и тревогу а ужин, состоявший в основном из-за плесневелого хлеба, который Гермиона безуспешно пыталась трансфигурировать самыми разными способами, настроение его не улучшил. Не вернулся Кикимир и на следующий день, и на последовавший за ним. Зато на площади объявились двое в мантиях, проторчавшие там всю ночь, таращаясь в сторону дома, видеть который они не могли. — Как пить дать, пожиратели смерти? — сказал Рон, глядя на них сквозь окна гостиной. «Как по-вашему, они знают, что мы здесь?» «Не думаю», — ответила Гермиона, хотя она и выглядела испуганной. «Знали бы, так прислали бы за нами Снегга. Разве нет?» «А тебе не кажется, что он уже побывал здесь, и у него теперь язык связан с заклятием Грюма?» — спросил Рон. «Да, пожалуй», — ответила Гермиона. «Иначе он рассказал бы их шайке, как попасть внутрь. Скорее всего, они следят за этим местом на случай, если мы вдруг окажемся здесь. Они же знают, что дом принадлежит Гарри». «Откуда бы это?» — начал Гарри. «Все завещания волшебников проверяются министерством. Забыл? Там известно, что Сириус оставил дом тебе». Соседство с пожирателями смерти лишь усилило в доме номер 12 зловещие настроения. Со времени появления патронуса мистера Уизли из внешнего мира никаких вестей на площадь Гримма не поступало, и напряжение начинало сказываться на всех. Рон, беспокойный и раздражительный, обзавелся неприятной привычкой играть с дилюминатором, не вынимая его из кармана. Особенно сильно это действовало на нервы Гермионе, которая в ожидании Кикимера затеяла читать сказки Барда Бидля, и, потому то и дело гаснувший и загоравшийся свет, ее нисколько не радовал. — Да перестань ты, наконец! — закричала она на третий вечер отсутствия Кикимера, когда из гостиной в очередной раз вытянула весь свет. — Извини, извини, — отозвался рон и, щелкнув делюминатором вернул свет обратно. — Это я машинально. — Может, лучше найдешь себе какое-нибудь полезное занятие? — Какое? Детские сказочки читать? — Рон, эту книгу оставил мне Дамблдор. — Ну, а мне он оставил дилюминатор. Так, наверное, я должен им как-то пользоваться? Неспособный и дальше выносить их пререкания, Гарри незаметно выскользнул из гостиной. Он направился вниз на кухню, которую то и дело навещал, поскольку был уверен, что в ней-таки Киммер, скорее всего, и объявится. Однако, добравшись до середины ведущего вестибюль лестничного марша, он услышал негромкий удар по двери, а следом металлические щелчки и скрежет цепи. Гарри показалось, что каждый его нерв натянулся до отказа. Он вытащил палочку, отступил в тень под отрубленными головами домовых эльфов и замер в ожидании. Дверь отворилась. Гарри мельком увидел освещенную фонарями площадь. В вестибюль вошел и закрыл за собой дверь человек в мантии. Едва он сделал первый шаг, как голос Грюму спросил северус снег!» Затем на другом конце вестибюля поднялся и, протягивая мертвую руку, полетел на незваного гостя пыльный призрак. — Это не я убил тебя, Альбус! — негромко произнес вошедший. Чары разрушились. Пыльная фигура снова взорвалась, и узнать пришельца, заслоненного плотным серым облаком, стало невозможно. Гарри направил на середину облака палочку. — Не двигаться! Он совсем забыл про портрет миссис Блэк. При звуке его голоса портьеры, скрывавшие ее, разъехались, и поднялся вопль. — Грязнокровки и мерзость, запятнавшая часть моего дома! За спиной Гарри сбежали по лестнице Рон с Гермионой, и направили, как и он, палочки на неизвестного, который стоял внизу, подняв руки. — Не стреляйте, это я, Римус. — Хвала небесам! — слабо произнесла Гермиона и повела палочкой в сторону миссис Блэк. Портьеры со стуком задернулись, наступила тишина. Рон тоже опустил палочку, но не Гарри. «Покажись — Покажись! — крикнул он. Люпин вышел под свет ламп. Продолжая держать руки над головой, точно он сдавался победителю. «Я Римус Джон Люпин, оборотень, неизвестный также под прозвищем Лунатик, один из четверых создателей карты мародеров, женатый на нем Нимфодоре, известный также как Тонкс, и это я научил тебя, Гарри, как создать патронуса, принявшего затем облик оленя». «Да, все в порядке», — сказал, опуская палочку, Гарри. «Но надо же было проверить, верно?» как твой бывший преподаватель защиты от темных искусств, не могу с тобой не согласиться, проверить было надо. А вот вам, Рон и Гермиона, не следовало так быстро отказываться от обороны. Все трое сбежали к нему по лестнице. Люпин, завернутый в темную, плотную дорожную мантию, выглядел усталым, но видеть их был явно рад. — Значит, от Северуса пока ни слуху, ни духу? — спросил он. — Нет, — ответил Гарри. — Что происходит? Все целы? — Да, — сказал Люпин. — Только за всеми следят. Да и тут на площади маячит парочка пожирателей смерти. Мы знаем. Мне пришлось трансгрессировать точно на верхнюю ступеньку крыльца к самой двери, иначе они бы меня засекли. Они не знают, что вы здесь, а то уверенных было бы больше. Пожиратели расставлены по всем местам, хоть как-то связанным с тобой, Гарри. — Пойдем вниз. Мне многое нужно вам рассказать, Д, да я хочу узнать, что с вами было после того, как вы покинули Науру.